Уровень 34. 4 ч т о будешь? Ты так спрашиваешь, словно сам будешь платить. я з в и т е л ь н о ответил я, продолжая чувствовать мокрую ступню. Мы нашли свободный дальний столик, и я сел и снова встал, так как понял, что разумнее будет сесть спиной к людям, чтобы зеваки не смотрели косо на человека, общающегося с самим собой. Алекс хмыкнул и сел напротив меня. К нам подошла весьма симпатичная официантка. Передав мне в руки меню, она любезно улыбнулась и сказала: «Хотите сразу сделать заказ или мне подойти?» «Я готов», – перебил ее я. Есть мне не хотелось, да и пить тоже, а вот н о сок надо было как-то высушить. «Я возьму капучино». Резко вернув меню, я опустил глаза. Напротив меня сидел и похихикал Алекс, ритмично двигая плечами. и е х е да ты втюрился», – сквозь смех сказал он. Ты что, в школе учишься? Какой я еще втюрился? В моем мире это вполне ходовое слово, в отличие от ваших, как его криндж, кринч. Ну, это да не важно в общем. Алекс махнул рукой и снова достал семечки. Ты урок у с в о и л Я залез под стол и начал расшнуровывать кроссовок. Так усвоил? Не унимался он. с т н у в себе носок, я обхватил л а д о н ь ю с т у п н ю и почувствовал облегчение, тепло. А. -а, -а, -а. Выглянув из-за с т о л а н и не отпуская из рук ногу, я скорчил Алексу рожицу. Да, теперь я спокоен как удав, как удав с мокрой ногой, точнее. Так, г л я д л ты кое-что еще должен уяснить. Алекс щ е л к а л семечкой и демонстративно кидал шелуху на стол. Если бы я тебе просто рассказал об этом, ты бы ничего не понял. А сейчас ты пропустил этот новый, не совсем приятный опыт сквозь себя. Так и надо. Кому надо? Алекс приподнял брови, давая знак, что к нашему столику кто-то идет. За моей спиной послышались шаги, и через несколько секунд передо мной стояла большая кружка капучино. Салфетки, возьмите салфетки, помогут. Официантка указала на салфетницу и, улыбнувшись, кивнула на мою ногу, которую я так и не выпустил из руки. О, да, спасибо. Я дернулся к салфетнице, схватил одну салфетку за краешек и неуклюже вытащил сразу все. Алекс т а л опять нервно посмеиваться, а я потеть то ли от стыда, то ли еще от чего-то. Официантка молча удалилась. Так вот, твоя задача – пропускать новый опыт через себя и с а м о рефлексировать. Ты это. Перегнувшись через стол, Алекс посмотрел за моими действиями. Вообще-то салфетки на д о с к о м кать и внутрь кроссовка запихать. n d e r с т е n d Yes, my teacher. Ответил я, сделал глоток горячего кофе и последовал совету. Так что насчет саморефлексии? Попробуем вместе. Начинай. Какой урок ты вынес? Алекс еле заметно сузил глаза и стал пристально на меня смотреть. Что тебе не особо нужно доверять? Что еще? Что м о к р о это неприятно? Дубина, я с тобой не буду тут часами сидеть. Хватит дурака включать. Что ты понял? Я заметил, что Алекс быстро терял терпение, и теперь уже мне было смешно с м о т р е т ь за его реакцией. Понял, что ничего страшного не произошло. Во, уже лучше, но капни глубже. Я задумался. Все это уже в п р о ш л о м и сейчас не столь важно. Ты от меня о д о б р е н и я ждешь? Давай сам думай, на то оно и называется само рефлексировать. Я только вопросы буду иногда подкидывать, например. Какой смысл было б е с и т ь с я если нога уже мокрая? Смысл? Ты думаешь, я думал, что ли? Это обычная защитная реакция. Вот. И что эта реакция говорит о тебе? Что я защищаюсь? Нет, балда, я же тебя б и д н е е стал. Какая защита? Еще раз. Что эта реакция говорит о тебе? Я сделал большой глоток и посмотрел на потолок. Что? Я не контролирую свои реакции? Да, бинго! Алекс громко хлопнул в ладоши и резким движением снова перегнулся через стол и, ухватив меня за щеку, стал ее теребить. Хороший умный мальчик, да, Твиль? Я отодвинулся и в то же мгновение посмотрел назад, проверить, не п р и в л е к а ю ли я к себе лишнее внимание. Старичок с нахмуренными бровями через один стол смотрел на меня сквозь газету и, увидев мой взгляд, вернулся к чтению. Мы с тобой можем влиять только на реакцию, а не на события. Это и есть суперсила. Она настолько очевидна, что многие ей пренебрегают, понимаешь? Не особо. Давай так. Сила это что? Это контроль. То, что ты контролируешь, можно считать силой. Мы не можем контролировать внешние обстоятельства, но можем контролировать реакцию. Понял? Так. Я уже начал улавливать суть, но хотел, чтобы Алекс продолжил. К тому же кофе оказался по-настоящему вкусным, и я присосался к стакану. А с у п е р с и л а это потому, что неожиданно познав контроль, ты становишься увереннее, а где уверенность, там и достижение любых целей. В том числе и на любовном фронте. На последнем слове он подмигнул. Давай кое-что проверим. Я внимательно посмотрел на него. Тебе же понравилась эта симпатичная девушка, так? Я отвел взгляд и на моих щеках появился румянец. Тогда иди и познакомься с ней, ведь ты. Нет, перебил я его. Что нет? Не буду я. Чего-то я не улавливаю. Она тебе понравилась, а ты знакомиться не хочешь. Я промолчал, зная, что я не не хочу, а боюсь. Алекс прочитал это в моих глазах. Да, у меня на лице все было написано. В целом я всегда был не особо решительным парнем, и к активным действиям подходил только когда изрядно напьюсь. Боишься, что она тебя отвергнет? Ага. И чего дальше? Ты в этот момент погибнешь или превратишься в камень? Что произойдет на серьезного? Ну, отвергнет, скажет, что у нее д р у г о й есть. Но ну, встанешь и уйдешь. Вероятность, что ты ее повторно в таком большом городе встретишь, крайне мала. Я все равно не хочу. Это от того, что уверенности в тебе нет. А вот если бы ты всегда прибегал к саморефлексии, то с и л у бы почувствовал, и сила переходила бы в уверенность. Я бы запросто подошел, но у меня своя д о м а есть. В моем мире. И кстати, Алекс с унул руку во внутренний карман своего спортивного костюма, достав оттуда книгу, он положил ее на стол. Судьба шлет знак или на? Прочитал я вслух. Интересное название. А что значит эти звездочки в конце? Каждый додумывает сам. Пожал плечами Алекс. Возьми и внимательно прочитай эту книгу. В моем мире она дико популярна, и к тому же ее написал один мой знакомый. Она изменит твою жизнь. Последние слова он произнес как-то через чур серьезно. Ну да, ну да. Хорошо. Я еще мгновение посмотрел на обложку и сунул книгу в карман. Незаметно подошла официантка и спросила: «Хотите что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Можно счет и и твой, ой, ваш телефон». Повисла неловкая пауза. Девушка махнула головой, наверное, из вежливости, и ушла к барной стойке. Повернув голову в сторону Алекса, я увидел, как он улыбается и постепенно исчезает. Молодец. Я взял стакан, запрокинул голову, чтобы допить последние капли, и в этот момент девушка принесла счет и быстро удалилась. Поставив стакан на стол, я взял в руки счет, посмотрел сумму и увидел, как проглядываются буквы с обратной стороны чека. Там был написан номер телефона. И имя звали девушку Мари.